Эпиграф. История народа. Не начинается по прихоти случая, оставляющего о народе письменное свидетельство только от известного года. И до этого года проходила свой путь та же история, о которой мы ничего не знаем, только по случаю недостатка письменных свидетельств. Забелин. Предисловие редакции В серии «Народы Земли. История, религия, культура» впервые за сто лет с момента последней публикации выходит знаменитая книга выдающегося русского историка Ивана Егоровича Забелина «История русской жизни с древнейших времен». Великий русский историк, археолог, Собиратель и коллекционер, член-корреспондент с 1884 года, почетный член Петербургской академии наук с 1892 года, несравненный знаток истории Москвы, ученый и патриот России Иван Егорович Забелин, родился 17 сентября 1820 года в бедной семье в Твери. Отец его, Егор Степанович служил в казенной палате песцом. Мать Авдотья Федоровна работала экономкой в дворянских семьях. После переезда семьи Забелиных в Москву Егор Степанович прожил 7 лет. Работал в Московском губернском правлении секретарем коллегии. Неожиданная смерть отца погрузила осиротевшую семью Забелиных В глубокую нужду, оставив бедную вдову с двумя детьми на руках. В 1832 году будущий ученый был определен в Преображенское сиротское училище, а после его окончания по рекомендации Львова, попечителя училища, Иван Егорыч был принят служащим в канцелярию оружейной палаты. Иван Егорыч развивал талант и работоспособность историка и бытописателя, пригодившаяся ему в дальнейшем. Знакомство с Грановским, затем со Строевым и Снегиревым, известными российскими археологами и этнографами, вызвало у Ивана Егорыча неподдельное увлечение русской стариной, историей русского быта, а затем и историей Москвы. Первой публикации Забелина была статья о царских походах на Богоморие в Троице Сергия Улавру, написанная им в 1840 и вышедшая в 1842 году. Иван Егорыч был самоучкой, но быстро приобрел репутацию серьезного исследователя. К середине 1850-х годов У него было уже более 40 публикаций и множество рецензий на исторические труды. Он преподавал историю и археологию и трудился архивариусом в московской дворцовой конторе. В 1857 году Забелин перешел в императорскую археологическую комиссию и работал там по 1879 год. Всего им написано более 360 книг, статей, рецензий, опубликовано множество исторических документов. Забелин вел археологические раскопки на местах древних греческих городов на юге России, в Поднепровье, Северном Причерноморье. В 1862 году в Чертомлыцком-Скифском кургане, в 22 километрах от города Никополь, Возглавляемая им экспедиция нашла уникальные предметы, датированные IV веком до нашей эры. Серебряная ваза из кургана со сценами из жизни скифов получила мировую известность. Интересные предметы были обнаружены Забелиным во время раскопок курганов «Большая близница» в Тамани и в Ольвии Херсонской губернии. В 1872 году им было издано описание археологических раскопок и находок в черноморских степях. Забелин еще в юности поставил перед собой огромнейшую задачу. Написать историю России, но не подобно дворянской, карамзинской, соловьевской, а историю русской жизни. Или... «Домашний быт русского народа». Подготовленные и вышедшие книги о быте царей и цариц XVI-XVII веков рассматривались им как части этой большой работы. Поскольку цари Московской Руси были гораздо ближе к народу, чем правители Российской империи XIX века, то описание их обычаев, обрядов, распорядка дня больше соответствовало повседневной жизни горожан. Богатство дворцового архива, которым пользовался Иван Егорыч при написании домашнего быта русских царей и домашнего быта русских цариц, позволяло судить о быте не только правителей, но и простых людей, москвичей XVI-XVII столетий. Следующие тома серии домашний быт русского народа, должны были дать описание традиционной жизни крестьян, ремесленников, торгового люда, дьяков, подьячих, дворовых, холопов и т.д. Этот великий замысел, к сожалению, не был полностью осуществлен. Вышли лишь в 1871 году статья Забелина «Большой боярин в своем вотчинном хозяйстве» и раздел о бытии патриархов в истории города Москвы, 1902 год. Не всегда грандиозные проекты успешно завершаются, примеров тому множество. Не были закончены мертвые души Гоголем, Кому на Руси жить хорошо Некрасовым, Многотомный роман Достоевского, Вышли только братья Карамазовы и многие другие. Заслуга Изобелина, является истина, сформулированная им. Домашний быт человека есть среда, в которой лежат зародыш и зачатки всех так называемых великих событий его истории, его развития и всевозможных явлений его жизни общественной и политической или государственной, то есть подтверждение того, что бытие определяет сознание. Многое изменилось на Руси после Петровских реформ, но и старое оказалось удивительно живучим. Часто наши мысли, поступки и действия, и внизу, и наверху, обличают в нас людей XVI и XVII столетий. Вышедшие основные книги Забелина предполагали издание и других подготовленных им трудов. Таких, например, как второй том «Истории города Москвы». Но грянула революция, и все изменилось. Новое советское правительство решило забыть неугодных общественных деятелей, ученых, историков, писателей России. Отдельным из них повезло. Их заставили эмигрировать. Некоторым пришлось испить чашу горести до дна. Одни закончили жизнь в ссылке, в лагерях, Другие были репрессированы, а их труды забыты, замалчивались. Ивану Егорычу Забелину наклеили ярлык археолога и историка реакционного великодержавного шовинистического направления, и его труды не издавали более 70 лет. А ведь это был русский ученый, патриот, добившийся заслуженного признания благодаря своей неутомимой деятельности исследователя и популяризатора. Забелин, являясь непререкаемым авторитетом по всем вопросам, касающимся Старой Руси, был безотказным помощником и консультантом многих известных людей, таких как скульптор Антокольский, художники Воснецовы, Верещагин, Маковский, Репин, Рерих, Суриков – Писатели и драматурги Островский, Лев Николаевич Толстой, Алексей Константинович Толстой, Станиславский, Тургенев, Шевченко, Гершензон и другие. Когда на долю советских, русского и других народов выпало тяжелейшее испытание Великая Отечественная война, то патриотизм стал как никогда востребован. Тогда-то в Иване Егоровиче увидели не знатока царского быта, а выдающегося историка России в историческом журнале весной 1943 года впервые за 30 лет была опубликована статья Звягинцева «История великого города» о большом вкладе Ивана Егорыча в историческую науку. Позже, 28 ноября 1945 года, в Государственном историческом музее торжественно отметили 125-летие со дня рождения Ивана Егоровича Забелина, одного из отцов-основателей музея. Заметный интерес имеют исторические воспоминания Забелина, Кунцева и древний Сетунский стан, 1873 год, и Минин и Пожарский, «Прямые и кривые смутного времени» 1872 год, а также его дневники и записные книжки, которые он вел на протяжении длительного времени. Крупным событием стал выход книги Забелина «История города Москвы». Первая часть появилась в 1902 году. Создание Российского исторического музея Вначале вместе с графом Уваровым, а потом с великим князем Сергеем Александровичем в качестве председателя музея, было едва ли не основным делом жизни Забелина. Музей был открыт 27 мая 1883 года императором Александром III и императрицей Марией Федоровной. После смерти графа Уварова в 1884 году Забелин был назначен на его место помощником председателя, став фактически управляющим. Исторический музей оказал огромнейшее влияние на всю общественную и научную жизнь России. К началу 1902 года в его фондах насчитывалось уже около 40 тысяч экспонатов, а в 1885 году их было меньше 10 тысяч. Иван Егорович выработал оригинальную историческую концепцию и методы исследования. Он создавал свою историю русской жизни с древнейших времен в 1871-1908 годах и, сопоставляя археологические, филологические, географические, письменные и другие источники, памятники, обрисовал фундаментальную картину происхождения и истории русской нации, русского народа, в том числе предысторию и историю славянских предков. Иван Егорыч хотел выяснить все самобытные основы, так сказать, корни и истоки русской жизни и ее заимствования как от древнейших народов Востока, мидян и Персов, так и от финов, норманов, татар и немцев, изобразить наиболее тонкие и повседневные стороны и черты быта жизни русского народа, доказать несостоятельность нормандской теории русского так называемого «пустого места». Издав книгу, он считал, что сделал это как русский человек в противовес доминировавшему объяснению древнейшей истории Руси под, так сказать, немецким углом. Путь развития России с древнейших времен он сопровождает следующими мыслями. Нельзя делать главы по поколениям. Нет России 11, 17, 19 столетий, а есть образное пространство с определенной исторической судьбой то есть восприятие Руси как живой личности. Народ, как один человек, имеет ум, склад, мысли. Народ не есть мужик или барин, а это есть дух, особый нрав, обычай, особая сила, которая переделывает все по-своему. Начало во мраке, а свойства, суть, сохраняются по сей день. Если взять за основу тезисы «А. Нет пророков в своем Отечестве», «Б. Всему хорошему мы, русские, обязаны иностранцам», то выходит, что нужно было верить только тому, что эти иностранцы, ученые или политики, а может и вместе, скажут о нашей русской истории хотя бы ее самой древней. С одной стороны, норманисты, немцы-академики Российской Академии Наук, такие как Шлецер, Байер, Миллер и другие, и некоторые российские ученые Карамзин, Погодин, Костомаров и их последователи. С другой стороны, так называемые антинорманисты, Ломоносов, Татищев, Бер, Шифнер, Классен, Венелин, Гедеонов, Самоквасов, Пыпин и, конечно, Забелин. Отношение к происхождению и истории предков волновало правителей Руси, России, поскольку это было тесно связано с политикой как внутри страны, так и за ее пределами. Иногда политическая конъюнктура превалировала над истиной. Царю Ивану Васильевичу Грозному – Была политически выгодна так называемая нормандская точка зрения происхождения Руси, поскольку тогда родословная русских князей выводилась чуть ли не от императора Августа Цезаря, а Екатерина II, немка по рождению, но русская по убеждению и образу мысли, совсем иначе относилась к этому и попросила ученых тщательно разобраться. В данном вопросе по сути претензии так называемых норманистов на правоту основаны только на двух аргументах. На именах варяжских князей Рюрик, Рорек, Синеус, Трувор и на названиях Днепровских порогов. Дополнительно они использовали удобное для себя толкование начальных слов текста повести временных лет, не старолетописца, но забывали свидетельства и отца истории Геродота, и отца географии Страбона, и древнейшего географа Птолемея, и мнение многих других ученых-путешественников-исследователей-хронистов. Начиная с середины XVIII века в Российской Академии наук сложилось засилье немцев. Дошло даже до того, что в 1749 году академику-немцу Миллеру поручили подготовить юбилейный доклад по вопросу происхождения Руси от норманнов германского рода для прочтения на торжественном собрании Российской Академии Наук. Миллер русского языка не знал и подготовил свой труд на латинском языке. Впрочем, после долгого обсуждения академики опус сей отвергли, как направленный против достоинства государства российского, а в капитальном труде Гедеонова «Варяги и Русь» подробно и весьма доказательно развенчивалась точка зрения норманистов, которые знать не хотели поморских славян-варягов. Забелин создавал свой труд, исповедуя принцип Платон мне друг, но истина дороже. Его не останавливало отсутствие университетского образования, незнание иностранных языков, необходимые для ознакомления с многочисленными источниками и хрониками. Он пошел по пути автономного обобщения результатов исторических свидетельств и археологических раскопок во многих местах не только России, но и Европы, лингвистического анализа названий географических мест, городов, рек, гор, исследования традиций, предметов быта Руси. С учетом всех факторов событий, происходивших за 700 лет до нашей эры, Забелин убедительно показал и доказал, что Древняя Русь началась не с приходом варягов-норманов, а более чем на 2000 лет раньше. В своей работе он одних только книг процитировал свыше ста, а подробнейший анализ археологических находок, русских и зарубежных летописей, древних карт из географии Птолемея, других свидетельств показал всю сложную многовековую предысторию возникновения русского государства. Начало ее, как говорил Иван Егорыч, скрыто во мраке, Сущность, сделанных Забелином исторических выводов, выражается в следующих положениях. Обитатели земли, лежащей над Черным морем, между Доном и Дунаем, древние греческие поэты, историки, географы, начиная со времен Гесиода, именовали скифами кимерийцами. Этот народ оставил свидетельство своей жизни на юге России в виде многомогильных курганов, бытовых изделий из дерева, кости, глины, камня и меди. В VII веке до нашей эры Кемерийская земля перед Черным морем переходит во владение народа, называвшего себя сколотами, скифами у греков. Этот народ принес из Ассирийского царства иранские погребальные обряды верования, Политическое устройство, частично язык и внешнюю культуру. Поверх кемерийских захоронений скифы-сколоты оставили в своих могилах множество изделий ассирийского искусства из золота, серебра, бронзы и железа. Надпонтийское царство, основанное ими между Доном и Дунаем, делилось на области, занятые родственными племенами, и существовало под главенством царских Скифов Паралатов, имевших кладбище своих царей в области реки Сура. В 399 году до нашей эры царство Паралатов было разрушено войсками Македонского. После изгнания его на место Паралатов передвинулось из дона племя, родственное с Колотом по происхождению и языку, и именуемое греками Савроматами, а римлянами Сарматами. В области бывшего Скифско-Сколотского царства образуются два новых царства Роксолан, Аорсов, Россов на восток от Днепра и Хетов, Даков, на запад от Днепра. Первое было заселено обычными скифско-сарматскими племенами под старшинством племени Роксолан, а второе составлял союз оседлых скифско-сарматских племен под старшинством племени, именуемым у древних греков гетами, хетами, а у древних римлян – даками. При римском императоре Траяне, обратившем царство гетов, хетов, в римскую провинцию Дакию, Хеты-даки переселяются в область реки Вислы, где образуют ляшское государство, прародину племен польского языка, и в область Среднего течения Днепра, над Днепровскими порогами, в бассейны Росси, Сулы, Пслы и Ворсклы, где, соединившись с родственными племенами Роксолан, образуют государства Скифов, Сарматов, Росов про родину русских народов, памятниками быта, скифов и сарматов, времен обособленного существования царств Роксалан и Хетов являются могильники Южной России Украины, содержащие бытовые изделия периода высшей ступени развития греческого искусства, а памятниками скифско-сарматских племен. Времени господства римлян в Дакии являются могилы древних ляхов и росов, содержащие монеты и прочие бытовые изделия времен римской императорской эпохи. В 8 веке завоевательный натиск скифско-сарматского племени Хазар вытеснил население из русской прародины на лесные побережья рек. Это подтверждают, Русские летописи IX и X веков, в которых указываются жилища росских, русских, племен скифско-славянского происхождения, разъединенных географически и политически, но говорящих на одном русском, древнерусском языке, поклоняющихся одним богам и имеющим одно русское право право общей русской прародины. Об этих племенных княжениях говорят могилы, датированные по монетам и другим бытовым изделиям как местного, так и арабского, византийского и германского происхождения. Первые киевские князья рода Рюриков постепенно объединяли русские племена в один русский народ, В конце X века принявший христианство и заменивший языческие обряды похорон усопших христианскими. Все это опровергает теорию норманистов окончательно. Кратковременное призвание варягов, которые были славянами, а не норманами-германцами, не означает их исключительности и незаменимости. Русь была до них есть сейчас и будет до скончания веков. Знаменитый русский ученый-этнограф Пыпин в связи с выходом в свет истории русской жизни с древнейших времен Забелина отмечал, что его изображение древнего общинно-родового быта, путей и способов народной колонизации, обществ, вызвавших призвание варягов, начатков городской жизни, оценок древних летописей и так далее, представляли собой лучшее, что только было по этим предметам в последнее время. Юбилеи творческой деятельности Забелина в 1892 и в 1907 годах, полувековой и 70-летней, были торжественно отмечены всем русским ученым миром. К заслугам Ивана Егоровича Забелина Относится и то, что его идеи предвосхитили появление школы авторитетнейшего направления в исторической науке на Западе – школы аналов. Французские основоположники ее повторили принципы Ивана Егорыча. Ученым надо сосредоточивать свое внимание на изучении определяющих факторов повседневной жизни, быта деревни, крестьянского обихода, верований народных представлений о жизни. Ивана Егоровича Забелина не стало в ночь на 31 декабря 1908 года. Для данного издания использовались публикации первого тома в 1908 году и второго тома в 1912 году. О качестве адаптации, сохранении стиля автора, современности редакторского варианта обработки «Судить читателю». Тексты автора в настоящем издании дополнены иллюстративными материалами. Из разных источников включено более 400 иллюстраций, карт, планов. В оба тома введены именной и географический указатели, а также перечни иллюстраций, комментарии научного редактора. Во втором томе дана хронологическая таблица с 1500 года До нашей эры и генеалогическая таблица Рюриковичей. По тексту примечания автора помечены цифрами, положение, комментируемое в конце тома научным редактором, звездочкой.